Глава 7. Получив разрешение диспетчера транспортной инспекции на старт, Павел привычно провел контроль функционирования и поднял машину в воздух. Через пять минут он был над стволом. Зависнув на минуту на высоте в 10 километров, Павел сообщил в центр о своих действиях и попросил включить его кок в поисково-опознавательную сеть группы Роуд Аскер. Переключив станцию связи на волну Интеркома, он стал слушать переговоры пилотов и наземных служб между собой. Голоса были негромкие, буднично спокойные. И Павлу снова на короткое время показались напрасными его тревоги и страхи. Жизнь Земли продолжалась обычными темпами, и даже здесь, в районе катастрофы, где УАСС ввело режим бедствия, не чувствовалось лихорадочной и жестокой спешки, напряжения и тревоги, соответствующих настоящему бедствию, влекущему разрушение, уничтожение природной среды и человеческие жертвы. Ког медленно пополз вверх. Зеленая холмистая равнина вокруг ствола, отодвинулась. Детали и подробности ландшафта растворились на фоне сочной зелени. Ствол превратился в белый карандаш, воткнутый острым концом в землю. Мимо проскользнул ажурный короб с шариком кабины на торце. Излучатель силового поля. В километре висел второй такой же. За ним еще один «Вероятно, пояс силового заграждения». На высоте сорока километров Павла окликнули. «Эй, кто там лезет на пролом?» «Пилот неизвестного Коракла. Ответьте патрулю заграждения. Вы нарушаете режим работы». Павел притормозил подъем. «Инспектор Жданов. Отдел безопасности. Роуд Аскер». Тон патрульного не изменился. «Будьте внимательнее! Выйдите из зоны риска!» Вскоре Павел оказался в непосредственной близости от первой из странных областей, светящегося слоя площадью в два десятка квадратных километров. На фоне фиолетового купола неба стратосферы она выглядела красивой, зеленовато-светящейся паутиной, похожий на интерференционную картину световых волн. Узор паутины медленно и непрерывно менялся, из-за чего казалось, что она то удаляется, то приближается, танцует. Павел направил кок прямо в ее центр, готовый изменить курс при первых же признаках опасности. Но делать это ему не пришлось. Аппарат сам собой, без команды плавно изменил направление движения и отвернул от покрывала. В рубке зазвучал тот же голос. «Инспектор, вы в опасном районе. Прошу не мешать работе исследователей. Как слышите?» «Прекрасно слышу», — пробормотал Павел сердито. «Чем опасен район свечения? В его излучении есть жесткая компонента». Машина имеет полевую защиту от всех видов излучения. И все же прошу не рисковать. Исследования свечения начались недавно. Могут быть неприятные сюрпризы. Хорошо, понял».